Так вот, куда решил укрыться со своими страхами. Я сразу же подумал, а недалеко ли это от резиденции Хэммела. С трепетом в душе я понял, что, работая в Ларгана Гершенхаймера, буду иметь возможность наблюдать за бытом Хэммелов, не привлекая ничего внимания. Удача как будто сама шла мне в руки». «Ну, хорошо, моя прелесть», — сказал я. «Хорошо, пойду готовиться». От Фанни Бетли я узнал, что похороны миссис Хайби назначены на 10.30. У меня было время побывать и на траурной процессии, и не опоздать к началу работы на новом месте. Прибыв на кладбище, я понял, что мне не удастся осуществить идею Берты поговорить прямо там с Хэммеллом. Я принял подобающий печальный вид, но напрасно пытался найти писателя в толпе людей, пришедших отдать последний долг умершей. Присутствовало человек четыреста. Лишь после захоронения я увидел его в толпе. Рядом с ним в трауре вся находилась Нэнси. Проталкиваясь в толпе, я старался, насколько это было возможно, приблизиться к ним. То, что я увидел, потрясло меня. Нэнси была как тень, белая, как полотно, с глубоко запавшими глазами, трясущимися губами, лицом, блестевшим от слез. Время было совсем неподходящим, чтобы просить о свидании я решил, уже было отойти, но в это время Нэнси упала в обморок. И Хэмилл, подхватив ее на руки, понес по дорожке к ожидавшему их автомобилю. Мистер Андерсон. Я обернулся и увидел Мэлла Палмера. Печальное событие, мистер Андерсон. Жизнь — штука короткая. И тем не менее это грустно. Боюсь, что это очень расстроило мистера Хэмилла. К счастью, он уже закончил книгу. Палмер просиял книга Триумф, просто триумф. Лучшее из всего им созданного. Сейчас мистера Хэммелла, по-моему, очень беспокоит состояние миссис Хэммел. Она так подавлена. Да, да, да. Мне показалось, что это его мало интересовало. Но время, время, великий целитель. У нее еще будут новые друзья. Заметив какого-то знакомого, он откланялся и отошел от меня. Я медленно побрел к Мейзеру. Меня озадачил Витненси. Проявление скорби было столь искренним, что не могло быть игрой. Возможно, все произошло в полном неведении ее. Подходя к машине, я оцепенел от неожиданности. На месте пассажира сидел Том Лепский в надвинутой на глаза шляпе и стлеющей сигаретой, зажатой кончиками губ. Сразу подумалось, провал. Но надо было взять себя в руки. Мне это обычно удавалось. Выдавив что-то вроде дружеской улыбки, я приблизился к Мейзеру. «Хелло, Том?» «Хеллоу». Он сдвинул шляпу на затылок и кивнул. Машину надо запирать. Нравоучительно пробурчал он. Что это тебя принесло на похороны? Я обошел машину и сел за руль. Хайби наш клиент, и ответил я, стараясь успокоиться, полковнику захотелось выразить сочувствие. А что ты здесь делаешь? Присматриваюсь. У нас не очень-то верят в этот сценарий. Шофер не был таким уж пьяным. Имеются подозрения... Какие? Полной уверенности нет, но, возможно, совершено убийство. Есть свидетель Эрни Трешер. Он клянется, что из окна своего дома видел, как автомобиль убийцы был припаркован в другом конце улицы. Он еще удивился, почему машина так долго стояла на улице без движения. Как только миссис Хайби вышла... Автомобиль рванулся с места, как бешеный избил ее с ног. Она, наверное, даже ничего не сообразила.